В лесу было тише, но всё равно для июня было слишком холодно. Несмотря на то, что на мне была рубашка с длинными рукавами, а сверху ещё и плотный свитер, руки покрылись мурашками от холода. Я медленно шла, касаясь всего на своём пути: жёсткой коры деревьев, влажного папоротника, поросшим мх мхом камней. Эдвард двигался параллельно мне, в 10-20 метрах поодаль. "Я всё делаю правильно?" окликнула я его. "Идеально." У меня возникла идея. А это поможет? спросила я, запустив пальцы в волосы и вытянула пару волосков, и я кинула их на кусты папоротника. Да, это сделает след заметнее, но Белла, не нужно вытирать волосы, всё и так пройдёт хорошо. Но у меня есть парочка лишних, могу и поделиться. Под кронами деревьев было мрачновато, мне хотелось идти поближе к Эдварду и держать его за руку. Я оставила ещё один волос на сломанной ветке, которая попалась на моём пути. Знаешь, ты не должна стараться ради Элис, сказал он. Не переживай, Эдвард. Я не передумаю и в последний момент не сбегу прямо у алтаря. Я была почти уверена, что Элис получит всё именно так, как ей хочется, потому что если она чего-то захотела, она была готова действовать абсолютно беспринципно. И ещё потому, что я так легко поддавалась её умению давить мне на совесть. Я не из-за этого сейчас переживаю, просто хочу, чтобы всё было так, как хочется тебе. Подавив вздох, я промолчала. Он обидится, если я скажу ему правду, ведь на самом деле мне уже всё равно. Мне не нравятся ни один из предложенных вариантов. Даже если Элис сделает всё так, как ей мечтается, можно организовать маленькую церемонию только свои. Эмит может в интернете получить лицензию на совершение брачного обряда. Я прыснула, звучит заманчиво. не будет слишком официально, если именно Эммет будет читать клятвы, а это плюс. Сохранять бесстрастное лицо мне было всё сложнее, видишь? сказал он, улыбаясь. Всегда можно договориться. Прежде чем я дошла до места, откуда армяново обращённых точно нападёт на мой след, прошло порядочно времени, но Эдвард до мою медленное передвижение нисколько не волновало. Ему пришлось на пути назад давать мне указания, куда идти, чтобы я не сошла с тропинки. Обычное дело для меня. Мы почти вернулись на поле, когда я умудрилась упасть. Я видела открытое пространство впереди и, наверное, поэтому поспешила и забыла смотреть себе под ноги. И тут чуть было не разбила себе голову о ближайшее дерево. В последний момент я сумела увернуться, но мелкая ветка, выскочив из-под левой руки, порезала мне ладонь. «Ай, ну просто замечательно!» – пробормотала я. «С тобой все хорошо?» «Да, я в порядке с тобой». «Стой, где стоишь! Я поранилась, кровь идет! Через минуту перестанет!» Но он не послушался меня, и я не успела даже закончить фразу, как он уже стоял рядом. «У меня есть аптечка», — сказал он, открывая рюкзак. Я подозревал, что она понадобится. «Ничего серьезного, я справлюсь сама. Ты будешь чувствовать себя неудобно». «Мне удобно», — спокойно ответил он. «Давай сюда руку, надо промыть рану». «Секундочку, у меня возникла идея». стараясь не смотреть на кровь и дышать ртом, чтобы мой желудок не взбунтовался, я прижала руку к ближайшему камню. Что ты делаешь? Джаспер будет просто в восторге, тихо сказала я себе под нос. Снова двинулась к полю, прижимая кровоточащую ладонь ко всему, что попадалось на моём пути. Готово спорить, это заставит их пойти сюда. Эдвард вздохнул. Задержи дыхание, сказала я ему. Со мной всё хорошо, просто я думаю, что ты перестаралась. «Это все, что я могу сделать, и я хочу сделать свою работу хорошо!» Мы проходили через крайние деревья, когда я говорила, раненой рукой проводя по папоротникам. «Ты сделала все хорошо», — уверил меня Эдвард. «Новообращенные с ума сойдут, и Джаспер будет впечатлен твоей самоотдачей. А теперь дай я займусь твоей рукой, у тебя рана забилась грязью». «Пожалуйста, позволь я сама». Он взял мою руку и, улыбаясь, уже осматривал ее. И твоей крови больше не беспокоит меня. Я пристально наблюдала, как он очищал порез, искала какие-то знаки его внутреннего терзания. Он продолжал дышать спокойно, та же лёгкая улыбка играла на губах. "Почему?" всё-таки спросила я после того, как он туго перевязал мне руку. Он пожал плечами, просто преодолел себя. "Ты преодолел себя когда, как?" Я попыталась вспомнить, когда он в последний раз при мне старался не дышать. Мне сразу вспомнился испорченный день рождения в прошлом сентябре. Эдвард поджал губы, подыскивая слова. "Бел, я пережил целые 24 часа, думая, что ты мертва. Это изменило мой взгляд на многие вещи. Ты теперь иначе реагируешь на мой запах? Совсем нет. Но когда я переживал, пускай и ошибочно, твою смерть, моя реакция изменилась. Всё моё существо старается уклониться от пути, который может привести к такой боли снова. Не зная, что можно ответить на такое признание, он улыбнулся, заметив мою реакцию. Думаю, можно назвать это поучительный опыт. По полю пронёсся порыв ветра, разметав мои волосы и заставив меня задрожать. Хорошо, произнёс Эдвард и снова полез в рюкзак. Свою работу ты выполнила. Достал тяжёлую зимнюю куртку и помог мне её одеть. Всё остальное задача других. Пошли ставить лагерь. Я рассмеялась от показного энтузиазма в его голосе. Он взял меня за перевязанную руку, другая была ещё в худшем состоянии, всё ещё в специальной повязке, и поспешил к противоположной стороне поля. А где мы встретим Джейкоба? спросила я. Прямо здесь. Он указал на деревья прямо перед нами. В этот момент из их тени осторожно вышел Джейкоб. Я не должна была удивляться, видя его в человеческом обличье, но сама не понимала, почему ожидала увидеть красно-коричневого волка. Джейкоб, кажется, снова прибавил в росте. Без сомнения, это плод моего воображения. Я, наверное, просто бессознательно надеялась увидеть другого Джейкоба, по младше, из моих воспоминаний, простой друг, который никогда ничего не усложняет. Джейкоб сложил руки на обнажённой груди, куртку он сжимал в кулаке. Его лицо не выражало абсолютно ничего, пока он смотрел на нас. Уголки губ Эдварда слегка дрогнули вверх. «Все можно было сделать лучше». «Теперь уже слишком поздно», – печально проворчала я. Он вздохнул. «Привет, Джейк!» – поприветствовала я его, когда он подошел ближе. «Привет, Белла!» «Здравствуй, Джейкоб», – произнес Эдвард. Джейкоб проигнорировал наши шутки и по деловому спросил, «Куда мне ее отнести?» Эдвард достал карту из бокового кармана рюкзака и подал ему. Джейкоб развернул её. "Сейчас мы тут", Эдвард указал куда-то вправо на карте. Джейкоб рефлекторно отпрянул от его руки, но затем совладал с собой. Эдвард притворился, что ничего не заметил. "И ты доставишь её вот сюда", продолжал Эдвард, ведя извилистую линию по карте, около 15 км от этого места. Джейкоб кивнул. «Когда будешь примерно в двух километрах, тебе нужно будет пересечь мою тропу. Она тебя и доведет. Карта нужна?» «Нет, спасибо. Я эту территорию знаю довольно хорошо, примерно представляю, куда иду». Казалось, Джейкоб, в отличие от Эдварда, с трудом поддерживает вежливый тон. «Я пойду по длинным пути», — сказал Эдвард. «Встретимся через пару часов». Эдвард с несчастным видом смотрел на меня. Эта часть плана ему не нравилась. До встречи, прошептала я. Эдвард растворился в тени деревьев, направляясь в противоположную сторону. Как только он исчез, Джейкоб повеселел. "Ну, как делишки балла?" спросил он, широко усмехаясь. Я закатила глаза. "Всё по-старому, всё по-старому". "Ага", согласился он. "Банда вампиров охотится за тобой, ну, всё как обычно". "Да, всё как обычно". "Хорошо", сказал он и одел куртку, чтобы та не болталась в руках. "Пойдём". Скорчив мину, я сделала маленький шажок ближе к нему. Он нагнулся, подхватил меня под колени и буквально свалил меня с ног. Прежде чем я головой ударилась о землю, успел второй рукой поймать меня. "Вы пиндрёжник", проворчала я. Джейкоб хмыкнул и побежал в лес. Он держал устойчивый темп. Быстрая трусца, подготовленный человек мог держать такой темп на ровной дорожке и не обременённый ношей в 45 кг, ну, плюс-минус пару кило. Не нужно бежать, ты устанешь. А от бега я не устаю, сказал он. Его дыхание было ровным, как у марафонца. К тому же, скоро похолодает. Надеюсь, он разобьёт лагерь раньше, чем мы доберёмся. Я постучала пальцем по его толстой куртке. "И я думала, тебе больше не бывает холодно. Не бывает, и я тебе принёс на всякий случай. Он посмотрел на мою куртку, похоже, разочарованный тем, что я была подготовлена к холодам. Не нравится мне погодка, она меня нервирует. Заметила, что никаких животных не видать в округе? Вообще-то не заметила. Да, ты не заметишь. Твои чувства слишком притуплены. Я пропустила замечания мимо ушей. Элис тоже переживает из-за бури. Чтобы заставить лес замолчать, нужно нечто серьезное. Ты выбрала подходящую ночку для путешествия с ночевкой в палатке. Но это была не совсем моя идея.